Харра мягко опустила на пол отяжелевшее тело и вышла из комнаты, как воспитанная девочка, прикрыв за собой дверь. Встроенные усилители слуха у рейдерши работали отлично, а привычка насвистывать оказалась для часового фатальной. Все-таки прокачка себя любимой электроникой – невероятно удобная штука. Еще бы ПНВ в глазки встроить, чтобы в темноте видеть, и видеодатчик в руку, выставила палец за угол и полный обзор – Но пока глазные импланты о вспышек нормально защищать не научились, кара их ставить остерегалась. Девушка двинулась по коридору, сжимая в одной руке бесшумный пистолет, а в другой микроигольник. «Ну где искать этих клаварей? Блин, поневоле позавидуешь группе Винца. Они за это время наверняка получили хотя бы примерный план помещения. Лады, а если подумать? Камера над главным входом была. Сигнализация была». «Значит, где-то есть основной пульт. А там, где основной пульт, рядом должны быть и центровые. банда у них не крупная Рыл 10-15. А судя по тому, как отремонтировались, заложенные окна, добротные двери, нормальные полы. База тоже невелика». «Нафига обхаживать до хрена помещение, если народу мало? Да и дорого это. Ок, что еще? Судя по всему, в здании живут, но вокруг нет мебели и темно». А люди предпочитают обитать там, где есть окна и хоть какая-то обстановка. Опять же, нужно следить за улицей. Теперь если учесть, что по лестницам Кару не вели, значит обжитое помещение этажом выше. Она ведь видела по пути лестницу. Да уж, вести заложника в свою нору без мешка на голове – очень опасная ошибка. И скоро местные долбоебы осознают, почему. В этот момент Рейдерша услышала дыхание и шорох одежды. «Соседняя комната». Ольфактометры уловили запах сигаретного дыма. «Что ж, курить здоровью вредить, в прямом смысле слова, мог бы пожить на полчаса дольше. Подождем, пусть умрут двое».